Глава шестнадцатая. «Я думаю, у нас есть достаточно времени для разговора. Я посмотрела на девушку. Торопиться нам действительно было некуда. Ты права». Она кивнула, устраиваясь поудобнее, и разлила по чашкам отвар. «Наш народ вынужден скрываться на континенте драконов. Любую девушку с кристаллом силы убивают до ее инициации». Начала она свой рассказ, чем сразу вызвала у меня вопросы. Но ты жива, и своей магией спасла Рейгана. Я сказала драконам, что использовала лишь принцип заклинания ведьм. Они не нашли на моей ауре метку инициализации, потому что ведьма, которая ее поставила, научилась умело ее скрывать. Драконы сильные, но они всемогущие. Их тоже можно обмануть. А почему ты решила уехать вместе с Реем? Какая от тебя от этого выгода? Моя магия слишком не похожа на человеческую. И рано или поздно драконы это бы заметили. Особенно если учесть то, что мой возраст тоже изменяется значительно медленнее, чем у людей. Ведьма может жить и тысячу лет, но из-за этого нас мало. К тому же магию и возраст наследует лишь первая девочка — И на континенте драконов об этом известно. Поэтому они следят за каждым таким ребенком. Моя мать поменялась с детьми с женщиной, у которой второй ребенок родился мальчиком. Так ей удалось скрыть появление меня. Почему такие гонения на ведьм? Вопрос был логичным, но без него она не спешила продолжать. У драконов есть пророчество, в котором сказано, что ведьма, обладающая даром древней магии, изменит их мир. Пророчество — дело неточное, но оно было сказано одним из сильнейших магов-предсказателей среди драконов. Он из тех, кто может заглядывать в будущее. Но ведь она может изменить мир к лучшему. Или они решили, что одна ведьма может как-то повлиять на целый континент драконов, десятка которых хватит, чтобы уничтожить полмира. Мы — древние защитницы тех земель. Верховная ведьма может посоперничать в силе с десятком драконов. Но, как я уже сказала, драконы решили не ждать, когда ведьмы будут набирать свою силу. Если разрушить кристалл до обретения магического дара и инициализации, то девочка, если и выживет, никогда больше не сможет колдовать. И дитя ее ведьмы уже не будет. Это жестоко. Мне стало как-то не по себе это ее рассказа. В комнате словно стало гораздо холоднее. Их тоже можно понять. Они защищают свой вид? Ценой истребления другого? То, что девушка их еще и защищает, было для меня настоящим потрясением. В любом случае, я их не виню. У каждого из них есть и семьи, и дети. Юные драконы все чаще не могут обрести свою вторую ипостась, на всю жизнь скованной человеческой оболочкой. Но как им удается все это скрыть? Охота на ведьм, ослабевающие наследники. Это же не может не бросаться в глаза. Кто-то ведь об этом должен знать. Да вот хоть, например, ты, которая выбралась с континента и приехала к нам. Скажи, кто может по силе противостоять драконам? При желании они могут наложить такой барьер, что никто и в жизни не доберется до их островов. Тут я задумалась. Ведь их раса действительно считалась самой могущественной среди всех прочих. Человеческие маги не шли ни в какое сравнение с долгоживущими драконами, которые копят свои силы веками. Появление противника в лице могущественных ведьм им точно не на руку. Но почему тогда вы... Не покинете остров драконов, не думая, что для вас нигде не найдется место. Потому что там находится наш источник силы. Место, где проходит инициализация ведьм в глубине леса. Много веков назад на этом месте верховные ведьмы установили барьер, пройти который может лишь та, в ком есть древняя магия. Именно там ставят метку на ауру при инициализации. И именно из него ведьмы черпают свои силы и долголетие. Чем дальше от источника, тем больше шансов потерять с ним связь. Тогда почему не сделать, например, поселение, в котором будут жить ведьмы, под таким барьером? И почему ты пошла на такой риск ради жизни Рея? Потому что сейчас барьер питает источника не мы. В итоге он просто самостоятельно стал защищать себя, подпитывая созданный ранее барьер. А ведьмы, к сожалению, не передали, каким образом подобную преграду можно установить. И что-то мне подсказывает, это из-за того, что были нарушены законы не только живых существ, но и самой природы. Решилась я на это, потому что была возможность моего разоблачения. А если драконы поймут, кто я на самом деле, ведьмы в любом случае прекратят со мной любое общение. Мы уже давно живем по закону, Все за одну, пока она не попалась. Неужели вообще нельзя ничего сделать? Не унималась я, от чего-то настолько проникшиеся проблемами ведьм. Девушка лишь вздохнула и устало посмотрела на меня. Верховные живут уже больше восьмисот лет и так ничего и не придумали. Думаешь, такая как я может что-то сделать? Вот именно. Они полагаются на свой опыт, но не рассматривают новых возможностей. Когда долго живешь и воспринимаешь все по-другому. Ты только недавно пришла в этот мир, и твоя жизнь еще впереди. Жизнь тебя и твоей будущей маленькой ведьмы зависит от решений, принятых сейчас. Если верховные так сильны, то почему им не выступить против драконов? Там ваш источник, а значит, и ваши земли. Для этого надо раскрыть источник. А как я уже сказала, он сам себя охраняет последние несколько сотен лет. Да и не бери в голову, отсюда мы точно не сможем ничего сделать. Сейчас я нашла тут временное убежище. Пусть и служанкой. Да я никогда и не жила в роскоши, поэтому меня устраивает сытая, спокойная жизнь. Сил на поддержание Рейгана уходит не так много, а большего от меня и не требуется. А когда я пойму, что они уходят, Мне придется вернуться. Остается лишь надеяться на то, что Рэй к тому времени излечится. Он может излечиться. Изумленно спросила я, уже приняв тот факт, что Рэй будет вынужден жить с помощью кристаллов до конца своих дней. Время не стоит на месте. Я не знаю, как его организм в дальнейшем будет реагировать на происходящее. Да, он не ведьма, но в нем течет моя кровь и моя магия. Увидим, кристаллы исчезают сами, когда они становятся готовы. Не могу с точностью утверждать, что с ним произойдет то же самое. Но если его процессом хватит сил работать самостоятельно, то он может обойтись и без моей помощи. Былым магом он, конечно, не станет, но хотя бы исчезнет опасность для жизни и необходимость в моем присутствии. Это же отличные новости. Я сделаю все, чтобы твои слова сбылись. Моё счастье было невозможно передать словами, и в порыве я обняла девушку. «Ой, прости». Она лишь усмехнулась на мое смущение. «А сколько тебе лет все Всё-таки решила спросить я. «Во сколько у вас наступает совершеннолетие?» «Мне 85 лет. Мое совершеннолетие наступило 5 лет назад. Довольно сложно скрывать свой возраст для ведьмы там, где... Люди живут не больше ста, если она, конечно, не истинная какого-нибудь долгожителя. Рано или поздно тебе придётся вернуться, да? Я понимала, что это неизбежно в её ситуации. Да, придётся. Девушка тихо вздохнула и встала, расправив складки платья. Так что-то мы заговорились. Пора собирать вас на ужин. Меня поражало, как она быстро меняет форму обращения в зависимости от ситуации, но решила, что это просто одна из ее ролей, которую она отыгрывает в нашей жизни.